Глава пятьдесят шестая. Как я худела своих собак. Куба, Ляля, -ля, кушать. В коридор, шагом марш. С недавно во времени собак нам пришлось переселить в коридор, исключительно на время, когда я готовлю им корм, ибо стоит мне только открыть холодильник и достать оттуда ведерко с их мясом, как Куба оказывается у меня под ногами, и начинается шоу под названием Вы просто не умеете это готовить. Что сегодня? Фаршек? Несколько? С чем? С капустой? С тыквой? Морковка вареная? Сырая? Араби жир будет? А сколько? А витаминка? Кухня у нас не маленькая, и присутствие на ней двух золотистых ретриверов, как правило, никого не напрягает. Собаки либо спят на диванчике, либо лежат под столом, но не тогда, когда наступает время кормления. Куба и Ляли сразу начинают выстраивать свои гастрономические взаимоотношения. Мне больше, я старший, мне первому дают, а ты подождешь. А я зато красивая. Ну и что? Кто старше, тот первый ест. А зато я красивая. А я старший. Я первая, отойди. Не толкайся, я тут стоял. А я тут лежала, меня тут больше, а я старше. Не пихайся. Так было когда-то. Теперь собаки ждут своей очереди в коридоре. Куба, Ляля, кушать. В коридор бегом. Куба вздевается в воздух и там же в воздухе начинает работать лапами на ускорение в коридор. Ляля же всегда еще немного посидит на месте. И только после второго или третьего подтверждения моих намерений разворачивается и не торопясь чапает в коридор. Лапы она всегда ставит на кухонную плитку, типа я в коридоре, но все равно в кухне, и включает при этом режим дурочки. Ля-ля, лапы, а, лапы тоже должны стоять в коридоре, а, назад в коридор, ждать, я жду. У тебя передние лапы в кухне. Где? А вот. Это не мое. Ну-ка давай сдавай назад. Там Куба все занял. Куба слыша мое назад и в коридор дисциплинированно углубляется во мрак прихожей, сверкая оттуда, готовностью кинуться к миске по первому звуку команды. Куба отодвигается все дальше и дальше. А ляля торгуется за каждый миллиметр кафельного кухонного пола. Куба вообще в прихожую отодвинулся. «Пока не уберешь лапы из кухни, я вас кушать не позову». Лялька наконец-то сдвигается на деревянный порожек кухни и коридора. «А кто первый? Я или Куба?» «Первый Куба, он старше». «А я красивее, поэтому ты вторая». Что ли красивые всегда вторые? Не знаю насчет красивых, а первое место всегда хочется отдать скромным. Поэтому первым кушает старший скромный Куба. Куба, ко мне! Куба подлетает ко мне, но чуть сбоку, чтобы сэкономить себе время в пути. Можно? Получает он разрешение. Старший скромный втыкается в миску и начинает жадно хватать еду. Тут надо сказать. Чтобы избежание завара таз желудка от поспешного приема пищи, я всегда разбавляю ему корм водой. Ляля, -ля, ко мне. Лялька осторожно подходит ко мне, словно ждет, что сейчас я отменю свою команду. Ты что, есть не хочешь? Хочу, но там уже Куба ест. Он ест из своей миски, а твоя миска ждет тебя. Щенок буксует на одном месте, срываясь к своей пайке. Сегодня на завтрак у собак говядина и капуста. Все сырое, мясо хорошо промороженное. Каши я пока отменила. У куба вес нормальный, а ляля стала чуть толстовато для своей неземной красоты. К кашам в рационе собак я вообще отношусь осторожно. В природе собака не ест чистую пшеницу или овес. Злаки собаки едят только в ферментированном виде. Если им удается поймать полевого грызуна, В желудке у мышей есть малые доли ферментированного зерна, которого вполне достаточно для правильного питания собаки. Поэтому, если моя собака похудела, я даю ей в малых количествах размоченную гречку, рис или овсянку для набора веса. Как только вес набран, я отменяю крупу. Обязательно включаю в рацион овощи. Это клетчатка, которая хорошо влияет на перельстатику кишечника. Фрукты даю с осторожностью. Яблочко зеленое, не жалею, а вот виноград, банан и прочие сахарные фрукты даю редко. Виноград одну ягодку в неделю, не больше. Банан половинку в месяц. Собаки, также как люди, подвержены диабету. На меня не действуют умиленные собачьи манипуляции по выпрашиванию еды. Я черствая жадная тетка. Мои собаки знают это, и бровки домикам они делают исключительно в сторону Эдика и гостей. Правильно ли питаются мои закалдыванные дети? Я определяю просто. Голдыны по природе аллергики. Неправильный рацион сразу виден на коже. Я периодически осматриваю собакам уши и кожу в паху. Если там нет покраснений или высыпаний, то все в порядке. А если высыпания есть? Тогда я веду упирающихся собак сдаваться в собачью поликлинику. Считаю, что лучше перебдеть и сделать общий анализ крови. У Кубы как-то осенью появилось непонятное пятно в паху. Блох у него нет, кусать его некому. Что за пятнышко? Неужто аллергия? Ел он тогда сырое мясо и ассортий сырых овощей. Морковку, капусту, огурчик, тыкву. Стали мы вычислять, что является причиной аллергии. Сначала отменили капусту. Кормили мясом с урезанным ассорти. Только тыква, огурчик и морковка. Две недели наблюдали. Сыпь не проходила. Значит, причина не в капусте. Затем отменили тыкву. Опять две недели наблюдали. Сыпь держится. Отменили огурчик. Мясо разбавляли только тёртой морковкой. Две недели наблюдения дали результат: пятно в паху посветлело и начало исчезать. Оказалось, что огурцы в октябре – это уже искусственный продукт, напичканный химикатами, на которые Куба дал такую реакцию. Из этого случая мы сделали вывод, что несезонные продукты нашей собаки есть не должны, а в некоторых случаях. И сезонные овощи и фрукты для них табу. Как-то Эдик пришел с полными сумками, набрал где-то по акции моющих средств, заскочил на рынок за продуктами, а в отдельном пакете принес клубнику. Нет, не клубнику, а клубничищу. Я много видала разных клубник, и больших, и маленьких, но такого размера ягоды видела впервые. Чернобыльская что ли? Она же размером с яблоко. Ты что, это наша, джанкойская. Размерчик впечатлял. А на вкус... М-м-м, чистый сахар. Куба тут же стоит, слюной обливается. Дашь ягодку. Куба, ты же собака. Зачем тебе клубника? Ну, дай одну. Я люблю. И мне, и мне, подскакивает Ляля. Перестань на меня наскакивать! Отстраняю я коленкой щенка. Куба, учи сестру, как нужно просить. Нужно сесть и ждать и смотреть. Ну, Лялька, сядь как я и смотри. А поговорить не понимает Ляля такого безмолвного попрошайничества. Я буду говорить, а ты смотри, мам. «Дай одну штучку мне и одну ляльке!» Сели, смотрят. Дала самую большую клубничку Кубе и отрезала маленький кусочек ляльки на пробу. Проба прошла успешно. «Ляля, вкусно! Дай еще! Буду ротом есть!» «Больше не дам! Нужно теперь посмотреть на твою реакцию! Вдруг сыпь будет!» «Не будет сыпь! Дай клубничку!» Пришлось отвлекать их игрой в канатик. Кинула игрушку в коридор. Куба кинулся поднимать. Лялька за ним. Начались бесилки за канатик, про клубничку все забыли, в том числе и мы с Эдиком. Готовлю ужин. Тушённую капусту с сосисками. Режу капусту. На сковороде уже шкварчит жаренный лучок. И вдруг слышу Эдика. Смотри, что Лялька делает. Убирай, давай клубнику. За моей спиной Ляля, вытянувшись во весь рост своим ртом, тянет за хвостик клубничку, лежащую рядом с тарелкой на столе. Ляля, нельзя! Ах ты жулья, малолетняя! Лялька однако успевает хапнуть дровенную ягоду и затолкать ее в пасть. Вытаскиваю пальцами клубнику у нее из глотки. Бое! Плюнь! Бое! Работный рефлекс на мои пальцы в глотке. Помогает мне вытащить чуть придавленную ягоду и спасти девку от возможной аллергии. Сейчас буду бить по жопе. Подставляй попешишник. Суй обратно, моя клубничка. Я ее нашла. Возмущается Ляля. Тебе нельзя и воровать вообще нельзя. Оно упало. Оправдывается младшая. Где же это упало? Оно на столе лежало. Оно упало. А это можно? Куба сказал, что на стол упала, то пропала. Куба тебе про пол говорил, а не про стол. Куба никогда ничего со стола не возьмет. Пол, стол, какая разница? Набычилась Ляля. Упала же. Теперь нужно следить, не покраснели ли у нее уши. Не от стыда, что вы, от аллергии? Или вот еще тема: толстая собака. Толстая это когда пальцами невозможно определить, где заканчивается одно ребро и начинается другое. Недавно я не смогла нащупать у Ляльки ее ребра. Ляля, -ля, ты толстая, будем худеть. Я не хочу, возмутилась Та. Толстые не красивые, ты хочешь быть красивой? Мама не сказала, что толстые красивые. Это она про кошек говорила, а у собак по-другому. Собака должна быть стройная. В связи с чем в лялькином меню резко снизились количество углеводов. Я убеждена, что худоба для собаки лучше, чем лишний вес. По себе знаю, как тяжко бегать с лишними килограммами, а собаки тем более. В старости собака не сможет нам сказать, что у нее болят суставы, так что за лишним весом у собак я слежу тщательно. «Эх, кто бы еще так за моим лишним весом следил?» У самой хоть тресни, похудеть не получается. Очередная попытка совершить подвиг главной инвестиции жизни в свое здоровье, очередная погоня за победой над собственным аппетитом совпали с ранним детством Кубы. Он был тогда совсем маленьким и еще плохо разговаривал. «Я тоже хочу считать корорье!» «Дай мне кулькулятор. Я тоже буду тыкать в кнопочки. Калории, калькулятор, – поправила я щенка. Твой корм уже давно посчитан, так что не переживай. Тебе положено 10 грамм еды на килограмм веса. Итого 300 грамм». Мои похуденческие опыты затронули тогда всю семью. Я непрерывно считала калории в своей тарелке. Муж, заразившись вирусом правильного питания, во время шоппинга каждые пять минут звонил из магазина по поводу корории. Колбасу четыреста семьдесят брать, творог двести двадцать или сто сорок. Мне сейчас вынесут коробку из под фиников. Там должно быть написано. Конечно, существуют приложения и таблицы, где расписаны все продукты и блюда с их корориенностью. Но Эдик предпочитал получать информацию офлайн. Три недели питания по методу подсчета калорий унесли с собой семь моих килограммов. Один, правда, вернулся, но я решила, что вернулся он ненадолго. Первое время было легко и даже забавно. Половину кухонного стола занимали весы, калькулятор, дневник питания. Тарелки и продукты места было мало. Пока посчитаешь завтрак, уже и есть раз хочется. Однако спустя три недели я начала халтурить и оценивать калорийность на глаз. Этого категорически нельзя было делать. А еще я регулярно стала попадать в засады. Купит Эдик себе тортик, я от него отщепну крошку, а потом еще крошку и еще и еще. Ну что такое крошка? Это же ничего страшного? так и нащеплюсь четверть торта. И ведь, что интересно, к сладкому я дышу очень ровно, разве что шоколад иногда себе позволю. Но едва вес начал постепенно снижаться, мне до、да, дрожи захотелось именно тортика, именно шоколадного, с кремом, пропитанного сиропом. А в один прекрасный день у меня совсем крышу снесло. Утром еще ничто не предвещало беды. ровно до того момента, как я открыла холодильник и увидела сто раз ведь там это видела контейнер с нарезанной эдиковой ветчиной и понеслось слопав половину нарезки с хлебом я сбежала из дома на работу не взяв с собой ничего из еды сознательно решила в этот день питаться в нашей столовой гулять так гулять Мое решительное падение в бездну обжорства не осталось незамеченным работниками на раздаточной. Вам картошки сколько? Тощий парнишка, стоявший на раздаче, зачерпнул половничком жидкую пюрешку, захлебнувшись слюной, я пробулькала. Еще. Плюхнув мне два половника картофельного пюре и положив три жирные котлеты, парень проводил меня восхищенным взглядом кассе. Где с меня содрали пятьсот рублей за кучу заменителей еды, фальшивый салат с майонезом и настоящий компот. Наверное, парнишка подумал, что я очень богатая тетенька, раз позволяю себе такое пиршество. Усевшись за столик, я поняла, если сейчас начнется война, Господи, спаси и сохрани, или потоп, тоже не надо. Или еще какое бедствие, то я сначала проглотю свои калории за пятьсот рублей и только потом начну спасать себя и окружающих. Есть хотелось страшно, не взирая на то, что мой организм получил необходимую порцию калорий еще в восемь утра. Что я чувствовала в тот момент, когда съела последний кусочек котлетки? Я была счастлива. Эндорфины веселились в моем мозгу, разгоняя депрессию и злость. Мир стал прекрасным, работа желанной, все до единого сотрудника сделались душками. Я себя любила, я себя баловала. Именно так нас учили в школе правильного питания. Если захочется есть, то ешь столько, сколько в тебя влезет. Ешь шоколад, ешь хлеб, ешь сало, но делай это сознательно. Считай калории шоколада, сала и хлеба. Считай и записывай. Ешь и считай, потому что отрезвление придет и станет стыдно, но по крайней мере у тебя будет запись своего падения. Прими это как негативный опыт, который тобой же записан, расписан и осознан. Пищевой срыв длился еще три дня. Я записывала все, зафиксировала небольшую прибавку веса, настолько небольшую, что я удивилась мудрости своего организма. Куда он делал все то, что я наела за эти три безумных дня? Потом я снова взялась за ум. Граммы потихоньку уходили и приходили. Снова уходили и приходили. Миновало почти три года. Я опять принялась считать калории. Стоим с Кубой в магазине. Он расположен в нашем доме. И сюда пускают с собаками. Кручу в руках баночку, пытаясь прочесть количество БЖУ и калорийность. Производители, как всегда, пишут на этикетке так мелко. Где ж тут энергетическая ценность? Мам, а зачем тебе эта баночка? Начал терять терпение Куба. Надо. Ты чего там ищешь? Цена вот тут написана. Калорийность ищу. Это же мыло. Тем более нужно знать, что я себе в рот кладу. Мам, это мыло. А? Опомнилась. Держу в руках банку жидкого мыла и ищу на этикетке белки, жиры и углеводы. И ведь до сих пор сохранилось чувство, что производитель от меня что-то скрыл. Мои безуспешные попытки похудеть всегда приводят к тому, что потерянные килограммы возвращаются с друзьями. Думаю, любая девушка любого возраста знакома с этим последствием диет. Вот и сейчас я с ужасом замечаю, что на весах появился уверенный плюс. Отчаяние на моем лице не осталось незамеченным для Мани, которая в нашей семье отвечает за ум, честь и совесть. И еще за сермяжную правду. Что, поздравить тебя с прибавлением? Не смешно. Сколько там у тебя в плюсе? Сколько надо, все мои. Кошка хмыкнула и вскочила на столешницу возле раквины, где у нее стоит хрусталь с сухим кормом. Сама виновата. Кормилась бы сухим кормом, была бы стройная, как я. Нет такого корма для людей. Бери мой, мне не жалко, у меня бездонные запасы. Ага, бездонные. Если бы папка не пополнял госсхран по пропитанию семьи, то и холодильник был бы пустой, и кошкин хрусталь, и собачьи миски. Эдик строго следит за тем, чтобы холодильник ломился. Из шкафов на лоджии вываливались пачки макарон и банки тушенки. А вид пустой варочной панели его приводит в ужас. Что мы сегодня будем есть? Я поняла, это Эдик виноват в моем плюсе. Если бы он не покупал столько вкусностей и если бы не обижался, когда я с ним не ужинаю. Маня прервала мои думы. Только не вздумай опять худеть. Это почему же? Потому что ты и так злая. А на диете вообще сатанишь. Я тебя боюсь, когда ты на диете. Ты боишься? Вот видишь, ты уже становишься стервой. Ты уже повышаешь на меня голос и давишь мне на личность. Маня, у тебя ни капли самоаналитики. Это тебя весь дом боится, а не меня. Это ты нас терроризируешь, а не мы тебя. Кошка осталась довольна моим признанием, но свое обвинение не аннулировала. «Ладно, не бери близко к сердцу, ты мне и толстая нравишься». К нам в ванную комнату, где происходил этот разговор, вкатился клубок золотистых ретриверов. Куба и Ляли выясняли, кто из них в ближайшие две минуты в доме главный. «Эй, вы, тунеядцы, пошли отсюда, тут не ваша территория!» Тут же шикнула на них кошка. «Мы попить! Где наша ведерко?» Ведерко с водой я с некоторых пор стала ставить в душевую кабину. Если Куба пьет аккуратно, то Лялька любит воду разбрызгивать. Пришлось перенести водопой из кухни в душевую. Собаки припали к воде с жадным хлюпаньем. Маня посмотрела на них задумчиво и предположила. «Слушай!» А тебе не кажется, что лялька худая. Кубка толстый, а она прямо тощая. Я присмотрелась к спинам собак. Куба действительно стал сытенький, а у лялишной талии просматривается. «Да не, она нормальная. Эту Кубе можно немного похудеть, а лялька идеальная». «Вот я и говорю, Кубка много жрет. Ты ему сколько корма даешь?» По науке даю, как в инструкции написано. Инструкция твоя, дрянь. Ты ножок назад его посмотри. Он же круглый, как у бабы деревенской. Он собака или кто? Похудеть Кубу мне давно хочется. Да все его жалко. И так кормлю собак два раза в день. А тут еще и порцию уменьшать. Но, видимо, придется. Слушай, а у меня идея. Глаза ума они загорелись. Это не к добру. Какая еще идея? Что ты придумала? Хочешь похудеть? Ешь вместе с ними. Человек не ест собачий корм. Да я не про корм, а про время. Они едят утром и вечером. Вот это и ешь утром и вечером. Мань, ты не поверишь, я так уже пробовала. У меня не получилось. Это потому, что ты слабовольная. Держи себя в лапах и все получится. И то правда. Всего-то и надо держать себя в лапах. Самый правильный совет самого правильного диетолога.